Как помочь ребенку в конфликте с учителем? Отца 15-летнего мальчика вызвали к директору школы. Сын нагрубил учительницу в ответ на ее замечание. Отец считает, что у мальчика обостренное чувство собственного достоинства. К тому же он импульсивен, как все мальчишки в его возрасте. Не готов промолчать, перетерпеть и в результате может сорваться. Это уже не первая его стычка с учителями. Предыдущая закончилась переводом в другую школу. Вот и теперь отцу не хочется устраивать разбирательство, выяснять, кто что сказал, оправдываться, извиняться или, наоборот, обвинять, и он решил, что лучше в очередной раз забрать документы и подыскать для сына приличную школу с адекватным педагогическим составом. Смена приоритетов. Подростковый возраст — зона турбулентности. Все, кто окружает подростка, оказываются с ним в одном самолете, поэтому трясет всех. Это время, когда меняются приоритеты, представления о главном и второстепенном, рушится вся прежняя система координат. На первый план выходит борьба за собственное «я». И в этой борьбе подросток низвергает, обнуляет авторитет тех, кто совсем недавно был важной фигурой в его жизни — родителей и учителей. У него больше нет потребности всеми силами завоевывать их симпатию и делать то, что они говорят. Теперь для него значимы прежде всего сверстники, одноклассники. И, конечно, он не готов терпеть, когда его унижают. Сейчас ему или ей важно занять место в своем коллективе, а, возможно, и произвести впечатление на какую-нибудь девочку или мальчика. В этом возрасте очень многое замешано на взаимоотношениях с ровесниками. Подросток готов доказывать свою независимость и взрослость любыми способами, даже не слишком легитимными — откровенным хамством, бравадой, демонстративным неподчинением старшим. В первую очередь он точит коготки о родителей. Но такое же поведение может проявляться и в отношениях с учителями. Надо признать, что и учителя не всегда являются авторитетом для учеников, образцом воспитания, выдержки и самообладания. Зачастую они плохо понимают, чем живут современные подростки, не учитывают особенности их возраста. Не все учителя хорошо знают свой предмет, и подростки усматривают в этом проявление отсталости и даже тупости. Встречаются среди учителей те, кто намеренно провоцирует, унижает детей. Педагоги тоже могут быть неправы, поэтому однозначно занимать их в сторону, возводить на пьедестал не стоит. Так же, как и нападать на них и обвинять, не разобравшись. Тем более, что работу с целым классом подростков легкой не назовешь. Когда возникает подобного рода конфликт, одни родители идут по пути наименьшего сопротивления, стараются вообще не связываться с учителями и школой. Им проще перевести ребенка в другое учебное заведение, чем пытаться разрулить конфликт. А там, глядишь, он все свои проблемы и трудности попросту перерастет. Другие требуют наказать учителя, иногда даже уволить его. Третьи, наоборот, занимают сторону педагога. Начинают воевать с ребенком, кричать на него, ругают, что осложняет отношения на долгие годы. Конструктивный подход. Так что же делать родителям? Как себя вести? Прежде всего надо понять, что произошло. Серьезный Обстоятельный разговор с ребенком, без обвинений, криков, без оценок и назиданий просто необходим. Настроиться на одну волну. В разговоре с ребенком, конечно же, должна прозвучать та эмоция, которая его переполняет, возмущение, обида. «Я тебя понимаю, ты сильно обиделся, разозлился, давай поговорим». Имеет ли он право испытывать такие эмоции? Конечно, имеет. Мы показываем, что понимаем его чувства, не отрицаем. Не отвергаем, не стараемся их гасить. Мы пытаемся вникнуть в ситуацию, а значит, задаем вопросы и внимательно слушаем. Искать выход из положения. Нам надо прояснить, как сам ребенок оценивает случившееся. Не стоит твердить «ты должен, ты обязан». Лучше сказать «давай подумаем, как разрулить ситуацию и больше в нее не попадать». Если ребенок нагрубил учителю и понимает, что сорвался, он должен извиниться. Это потребует сил, решимости, и нужно подумать, как это лучше сделать. Например, он может сказать «Я вел себя не сдержанно в прошлый раз, прошу меня извинить, такого больше не повторится. Но я буквально завелся от того, в какой форме вы мне сделали замечание, да еще перед всем классом». Учить вести себя достойно. Прав учитель или неправ — это не повод вести себя неуважительно по отношению к нему. В то же время ребенок должен уметь отстоять себя, показать, что у него есть чувство собственного достоинства, что никому не позволено обращаться с ним пренебрежительно, даже взрослым людям, даже учителям. Как это сделать, должны подсказать ему мы. Обсудить, вместе найти нужные слова, которые ребенок сможет произнести в ответ. Пусть он порепетирует, произнесет их вслух. Стать примером. Стоит вспомнить, как мы сами действуем в подобных случаях, и рассказать историю из своей жизни, когда мы слишком резко и грубо отреагировали на чьи-то слова, а потом пожалели об этом. Я вот тоже когда-то повел себя не лучшим образом. Сейчас понимаю, что был неправ. Распускаться нельзя ни при каких обстоятельствах. А потом привести другой пример, когда мы смогли высказать все, что думали, без оскорблений, дать отпор, но при этом сохранить лицо. Должны ли мы быть на стороне ребенка? Да, безусловно. Конечно, мы не оправдываем любые его действия, но ребенок должен чувствовать, как бы ни сложились обстоятельства, чего бы он ни сделал ужасного, есть близкие люди, которые ему всегда помогут. Крайняя мера. Некоторые родители чуть что переводят ребенка в другую школу. Они вообще не считают это проблемой. Но опять не повезло. Это особенно характерно для людей состоятельных, которые могут позволить себе платное образование в России или где-нибудь за рубежом. Да, возможно, не все учителя нас устраивают, и одноклассники не все умные и воспитанные. Но кто сказал, что нашему ребенку придется общаться в жизни только с дружески настроенными людьми, и что к нему всегда и везде будет какое-то особое отношение? И, может, дело не в одноклассниках и учителях, а в самом ребенке, которому не хватает простейших навыков коммуникации и умения находить общий язык с разными людьми. Сегодня дети чувствуют себя и ведут себя довольно свободно, Но это не значит, что им все позволено. Чтобы ребенок уважал учителей, их должны уважать мы, родители. Тогда дети будут брать с нас пример. Школа — это не только знание, это подготовка к жизни. Можно ведь просто нанять домашних учителей, подготовиться к ЕГЭ, сдать его и вообще в школу не ходить. Но, на мой взгляд, это не вариант. Ребенку надо научиться и конфликтовать, и налаживать отношения, и выходить победителем, и достойно принимать поражение. Все эти навыки — может быть более важны для его будущей жизни, чем высокий балл по ЕГЭ. Смену школы нужно воспринимать как крайнюю меру. Для ребенка это стресс, ведь меняется все. Обстановка, маршрут, расписание, люди, атмосфера, ритм жизни. Придется быстро адаптироваться, привыкать к новым условиям, заново налаживать отношения с учителями и одноклассниками. Зачастую все это проходит очень болезненно. А главное, никто не даст гарантии, что в новой школе ребенку действительно будет лучше. Конечно, бывают ситуации, когда надо просто хватать детей в охапку и сломяк голову бежать из школы. Когда моя семилетняя дочка заканчивала нулевой класс, она вдруг стала ходить на занятия с большой неохотой. Я спросила у учительницы, что та думает по этому поводу. В ответ она вывалила на меня кучу негатива, мол, моя дочь ведёт себя плохо, соображает туго, одета небрежно, невежливо. Тогда я спросила, а что-то хорошее есть? Ответ был категоричен — ничего. «Ничего положительного. Вы сделали выводы?» «Да, я сделала выводы и перевела дочь в новую школу, где все быстро наладилось. Зато в другом случае со старшим сыном, когда он учился в восьмом классе, и у него действительно произошел конфликт с учителем физики, я поступила иначе. Меня вызвали в школу, но я не пошла. Мы с сыном обсудили эту ситуацию и решили, что он сам должен нести ответственность за свою несдержанность. Он смог разрулить этот конфликт, и менять школу нам не пришлось. Иногда надо просто отдернуть ребенка, чтобы он увидел берега, отучить его хамить, педагогам, старшим, людям вообще. А бывает, нужно однозначно выступить на его стороне и защитить, помочь ему дать отпор несправедливым наездам или унижению со стороны взрослых. Школьные конфликты, в том числе с учителями, были, есть и будут. От этого никуда не уйти. Другое дело, что ребенок, особенно подросткового возраста, сможет вынести из неприятного инцидента. Какие сделать выводы? что понять, чему научиться. Во многих случаях вместо того, чтобы драматизировать, нагнетать страсти, искать новую школу, стоит попытаться использовать эту ситуацию как своеобразный тренинг личностного роста, который поможет ребенку научиться выстраивать отношения с людьми, почувствовать себя увереннее, а значит перейти на следующую ступень взросления.